Анализ рецепта СМАК В шестой главе мы анализировали компании с точки зрения наличия или отсутствия рецепта СМАК и при наличии такого рецепта разбирали его элементы. Всего мы выделили 117 ингредиентов этого рецепта для всех компаний и рассмотрели момент появления этих рецептов и случаи, когда они менялись. Первое открытие. Компании из группы десятикратников безусловно разбирались в рецепте СМАК. Достаточное доказательство. Все семь компаний этой группы разработали полноценный рецепт СМАК, еще будучи начинающими, маленькими компаниями. Второе открытие. Компании из контрольной группы тоже понимали важность рецепта СМАК. Достаточно убедительные доказательства. Пять компаний из контрольной группы PSA, Safica, Apple, Genentech и USSC имели четкий рецепт СМАК, еще будучи начинающими и маленькими. У одной компании, AMD, рецепт был расплывчатый, еще одна, Кершнер, никогда его не имела. Третье открытие. Компании из группы десятикратников редко меняли состав своего рецепта СМАК. Достаточное доказательство. Компании из группы десятикратников меняли за анализируемый период лишь 15% своего рецепта СМАК. Изменения в рецепте СМАК. Компании десятикратников. Компания Amgen. Число элементов 10. Число измененных элементов в процентах. Проценты округляются, поскольку число ингредиентов рецепта СМАК может быть подсчитано лишь приблизительно. 1. 10% число лет, за которые элементы меняются, 10; среднее число лет, за которые происходит изменение, 10; число лет до первого изменения, 10. Компания Biomet. Число элементов, 12. Число измененных элементов в процентах, 1 10%. Число лет, за которые элементы меняются, 8. Среднее число лет, за которые происходит изменение, 8. Число лет до первого изменения, 8. Компания Intel. Число элементов, 11. Число измененных элементов в процентах 2 20%. Число лет, за которые элементы меняются –в 23,03. Среднее число лет, за которые происходят изменения – 26. Число лет до первого изменения –23. Компания microsoft Число элементов – 13. Число измененных элементов в процентах 2 15%. Число лет, за которые элементы меняются –21,24. Среднее число лет, за которые происходят изменения – 22. Число лет до первого изменения – 21. Компания «Прогрессив». Число элементов – 10. Число измененных элементов в процентах – 2,20%. Число лет, за которые элементы меняются – 35,40. Среднее число лет, за которые происходят изменения – 37. Число лет до первого изменения – 35. Компания southwest вест Аир Число элементов – 9. Число измененных элементов в процентах 2 20%. Число лет, за которые элементы меняются 23,26. Среднее число лет, за которые происходит изменение 24. Число лет до первого изменения 23. Компания Striker. Число элементов 9. Число измененных элементов в процентах 1 10%. Число лет, за которые элементы меняются 19. Среднее число лет, за которые происходит изменение 19. Число лет до первого изменения — 19. Компания Average. Число элементов — 10. Число измененных элементов в процентах — 15%. Число лет, за которые элементы меняются — 24. Число лет до первого изменения — 20. Четвертое открытие. Компании из контрольной группы меняют свой рецепт СМАК чаще, чем десятикратники. Достаточное доказательство. Компании из контрольной группы Изменяли свой рецепт СМАК в среднем на 60%, что гораздо больше, чем в группе десятикратников – 15%. Изменения в рецепте СМАК – контрольная группа. Проценты округляются, поскольку число элементов рецепта СМАК может быть подсчитано лишь приблизительно. Компания Genentech. Количество элементов – 8. Количество измененных элементов – 5 в процентах – 60. Время, прошедшее до изменения – 14, 19, 19, 19, 19 лет. Среднее число лет до изменения – 18. Время, прошедшее до первого изменения – 14 лет. Компания – Кершнер. Количество элементов. Нет рецепта СМАК. Компания – AMD. Количество элементов – 6. Количество измененных элементов – 4, в процентах – 65. Время, прошедшее до изменения – 15, 15, 15, 29 лет среднее число лет до изменения 18, время прошедшее до первого изменения 15 лет, компания Apple, количество элементов 8, количество измененных элементов 5 в процентах 60, время прошедшее до изменения 7, 8, 10, 15, 15 лет, среднее число лет до изменения 11, время прошедшее до первого изменения 7 лет Компания. Сафика. Количество элементов – 7. Количество измененных элементов – 5 в процентах 70. Время прошедшее до изменения информация отсутствует. Компания. ПИЭСЭЙ. Количество элементов – 7. Количество измененных элементов – 5 в процентах 70. Время прошедшее до изменения – 16, 20, 26, 26 лет. По одному информация отсутствует. Среднее число лет до изменения – 22. Время, прошедшее до первого изменения – 16 лет. Компания. USSC. Количество элементов – 7. Количество изменённых элементов – 4 в процентах 55. Время, прошедшее до изменения – 23 года, 23 года, 29, 29 лет, 31 год. Среднее число лет до изменения – 28. Время, прошедшее до первого изменения — 23 года. В среднем. Количество элементов — 7. Количество измененных элементов — 60%. Время, прошедшее до изменения — 19 лет. Время, прошедшее до первого изменения — 15 лет. Пятое открытие. В среднем и десятикратники, и компании из контрольной группы выжидают долгое время, прежде чем изменить что-то в своем рецепте смак. Достаточное доказательство. У компании из группы «Десятикратников» на изменение какого-либо ингредиента рецепта уходит в среднем 24 года, 19 лет в контрольной группе. Компании из группы «Десятикратников» производят первое изменение в рецепте в среднем через 20 лет. Компаниям из контрольной группы на это требуется в среднем 15 лет.